сказал Берк: "Если бы мы действовали сообща, то покорили бы всю землю". Отряды Берка вернулись в Россию и принесли туда песню: "Ой, дербень, дербенька луга", что значит "о застава Дербента". По всей русской земле прошла эта песня, и долго разнесли её русские люди татар, не стерпев лютого томления под басурманским игом. Узнав о военных татаров с татарами, восстали русские. Ещё в 1259 году был великий мятеж в Новгороде. Услыхав же о баяках у Дербента-Калуги, восстали в 1262 году Ростов, Суздаль и Ярославль. А Холугу прожил после этих боёв ещё 6 лет и умер в феврале 1265 года, на 48-м году жизни. Рассказывали о нем, что хан с европейцами приветлив, говорили даже, что он собирается принять христианство, и к нему писал папа Александр II, уговаривая его помочь христианам в Палестине. Все понятно, враги врагов — друзья. Мы знаем теперь, что тело Хулагу предано земле На голистом острове Талля, лежащем посредине солёного озера Урмии, в том озере нет у рыбы, так оно солоно. Озеро окружено солёными болотами, а за болотами стоят красные горы. Над тем озером летают фламинго, не с крыльев у них розов, а ноги красны. На голистом острове выкопали могилу, опустили туда тело Хулагу, Потом оружие и великие богатства, потом девушек живых, причёсанных и богато украшенных, и потом засыпали могил. Когда ходили венецианские купцы по дальним дорогам и выгадывали прибыль из чужой беды, подрастал в Венеции сын Николо Пола, Марко. Марко учился стрелять из лука, гонял свиней Святого Антония, Осенью смотрел, как режут скот на зиму, как солят мясо, приправляя его, потому что лёд был дорог в Италии, и плохо пахло бы не свежее мясо, если бы не сдабривали его присолением душистыми иноземными пряностями. Пряности дорожали. Слухи были тревожны. Из-за моря пришли корабли. Маляки говорили о бое у Дербенд-Калуги и о том, что купцы, ушедшие на восток, Не подают о себе вестей. Великая идёт война на востоке, рассказывали моряки. Нет оттуда ни вестей, ни товаров. Плакать рано, тревожиться можно. Тревожились женщины на поварнях, развешивая колбасу для копчения, говоря о неведомых землях, откуда приходят пёстрые ткани и пряности, необходимые для кухни. Приходят через торговлю богатства. Но товары с востока не шли, и богатство не умножалось. Купцы в пути собирают сведения о стране Сибири и о стране Казахстан. В Казахстане сидел на своем уделе хан Канчи, правнук Джучи, старшего сына Чингисхана. Земли его удела шли к северу. Пути по той стране продолжены были больше скупщиками мехов, чем воинами. Про кончи и про его земли, лежащие в стране семи рек и в низовьях Сырдарьи, рассказывали стране Булгар много. Торговые пути от кончи шли через Волгу, богатые шубы, пошитые из мехов, привезенных из Семеречья, звались по имени скупщиков Булгар буртскими и булгарскими. Сведения о Сибири попадали на Волгу и в Персию с мехами. В книге Марко Поло есть главы, в которых он пересказывает услышанные им в детстве рассказы отца и дяди. Сведения о Казахстане и сведения о Сибири перемешались в этих главах так, как смешиваются товары на складе. Попробуем их разделить. Кончи, передает Марко Поло слова старших, татарин, и все его подданные татары. Бог они своего делают из войлока и живут, как звери. Подданные Кончи на самом деле не были все татарами, то есть монголами.